«Слушай, Жень, у тебя все хорошо? Ты отпуск ради учебы взяла, да?» Снова спросила сестра, когда они встретились дома. Рита смотрела чуть обеспокоенно и ничуть не походила на застывшую куклу, в которую превращалась раз в месяц. Сейчас она была самой собой, милой, чуть взлохмаченной, в огромном свитере с длинными рукавами. Женя улыбнулась, хотя и с трудом. «Именно», — кивнула она. Просто ужас, сколько нужно выучить. Я немного переоценила свои силы. Ничего подобного, конечно, не происходило. Учеба всегда давалась ей легко. Бывало даже скучно. Ей нравилось нагружать мозг, решать задачи, казавшиеся невыполнимыми многим другим. И вот, пожалуйста, напросила себе задачку. Только та не имела ничего общего с точными науками. У меня есть один парень на примете, прирожденный математик. Могу познакомить. Будет о чем поговорить. Рита лукаво улыбнулась, поднося к губам чашку, и задвигала бровями. Ах, вот оно что! Спасибо, Ритуль, но мне сейчас не до этого. Правда. Как можно мягче произнесла Женя. Настроения нет. Сестра пожала плечами и сникла. А ты сама с кем-нибудь познакомилась? Вдруг вырвался у Евгении вопрос и она прикусила язык, испугавшись. Рита ничего не заподозрила, только на мгновение странная задумчивость промелькнула на лице. «У меня и так много знакомых», — немного рассеянно произнесла она. Сестры взглянули друг на друга. Одна озадачена, а вторая с некоторым подозрением. Их совместные разговоры именно так и заканчивались в последнее время. Рита перевела тему, а потом и вовсе засобиралась вспомнив, что встречается с подругой. Как только она ушла, Женя могла спокойно усесться за ноутбук. Ничего нового об архитекторе найти не удалось, но ей пришла в голову одна мысль. Третья неделя подходила к своему завершению. Близился день рождения Риты, как и зловещая новолуния, грозящая неизвестными бедами. Женя совершенно выбилась из сил, разрываясь между учебой, работой и поисками сведений о Рейнгарде. Поиски привели в архивы и библиотеки, откуда она выходила выжатая, как лимон. Никогда еще ей не было так тяжело отыскивать необходимое и читать книги. Кажется, она пролистала их не менее сотни, отчего на кончиках пальцев образовались мозоли. Приходя домой, она мечтала лишь об одном – скорее лечь в кровать, чтобы уснуть беспробудным сном. Но в снах ее преследовали то лязгущие зубами ожившие мертвецы протягивающие к ней руки, то казалось, будто она входит в темный зал с книжными полками, и ее накрывает волна пыльных фолиантов, под которыми она задыхается. Рита снова становилась все более замкнутой и молчаливой. Ее нелюдимость бросалась в глаза не только Жене, но и всем окружающим. «Что с твоей сестрой?» – спрашивали соседи. Но Женя, как обычно, пыталась отшучиваться. «Подготовка к сессии». Таинственным голосом сообщала девушка. Тогда все совершенно ясно. Ох уж эти бедные студенты, пьющие литрами кофе и спящие на ходу. В день своего рождения Маргарита встала пораньше и куда-то поспешно убежала. Женя даже не успела и слова сказать. И все же купила красивый торт, свечи, а также упаковала подарок в хрустящую обертку, ожидая возвращения сестры. Увидев подарок, Рита натянуто улыбнулась. «Ты могла и не беспокоиться», — сказала она, снимая красную ленточку с упаковки. «Я и не думала беспокоиться», — сладким голосом ответила Женя, внимательно глядя на ее реакцию. «Нравится?» Маргарита шумно выдохнула, глядя на подарок. Пальцы ее задрожали. Она держала в руках альбом, посвященный работам Александра Рейнгарда. На обложке, на фоне большого особняка, красовался портрет самого архитектора. Рита чуть коснулась его, а потом отдернула пальцы. «Неужели не угадала?» Ахнула Женя, притворяясь расстроенной. «Прости, я думала, раз у тебя его фото, то...» «О, Женька!» Сестра неожиданно всхлипнула и крепко обняла ее. Несколько мгновений Евгения стояла замерев и слушала, как плачет Рита по-настоящему на взрыт словно случилось непоправимое горе. Она обняла ее тоже, испугавшись и чувствуя себя виноватой. Вдруг это чересчур? Не перестаралась ли она с игрой? «Прости», — повторила Женя. «Я и понятия не имела». Рита отшатнулась, и на заплаканном лице промелькнула эйфория. «Это самый прекрасный подарок, какой я могла получить», — воскликнула она. «Ты угадала?» «Тогда мне гораздо легче», – выдохнула Женя, – «а то я собиралась купить сережки». Теперь сестра будто оттаяла и даже согласилась посидеть с Женей, поговорить по душам. Та прикладывала все усилия, чтобы подвести Риту к нужному разговору, расспрашивая про архитектора, про его дома, притворяясь, что ничегошеньки о нем не знает. Сестра, увлеченно размахивая руками, принялась делиться тем, что знала, не касаясь, впрочем, его личной жизни. А он был женат. С невинным видом поинтересовалась Женя. Рита тут же напрягла плечи и отвела взгляд. «Да», – нехотя ответила она, – «но она умерла через полтора года после свадьбы». «Вот как? Из-за чего?» «Кажется, чехотка, если не ошибаюсь». Глухо ответила Рита. «Ужасно. Наверное, он был опечален?» «Опечален?» Так и взвелась Рита, разозлившись. «Нет, не просто опечален. Он сходил с ума. Ему казалось, что она рядом, и все время повторял ее имя вслух. Умолял вернуться, звал ее. Это... это невыносимо». Ее крик разнесся по комнате. Наверное, его услышали все соседи. Евгения чуть ошарашенно посмотрела на сестру, не ожидая такой реакции. Я поняла. Постаралась она сказать более миролюбиво. Мне жаль, правда. Нет, не жаль. Рита вскочила с дивана и заходила по комнате. Тебе не жаль. Ты ничего не понимаешь и не поймешь никогда. Расскажи мне, пожалуйста. Попросила Женя. Но сестра уже не хотела продолжать разговор. Девушка ушла в ванную, просидев там какое-то время, пока настойчивые соседи не принялись колотить в дверь, спрашивая, когда она наконец выйдет оттуда. Маргарита вернулась с чуть опухшим, но уже бесстрастным лицом. «Я спать», — объявила она. «Спасибо за альбом. Извини, если что». Не обращая внимания на вялые попытки Жени оправдать ее эмоциональный взрыв, Рита забралась в постель. «Кажется, ты крепко влипла», – озадаченно подумала Женя. За день до новолуния раздался телефонный звонок, которого девушка уже совсем не ждала. Посетителей набежало очень много, и она едва успевала готовить и наливать напитки. Так что, когда телефон низко завибрировал, и на экране отобразился незнакомый номер, Женя поморщилась. Наверняка снова начнут предлагать скидки на товары, которые ей не нужны так что она отклонила входящий звонок и продолжила бегать между стойкой и кофеваркой. Спустя какое-то время экран снова загорелся. Пришло сообщение. Раздраженно вздохнув, девушка мельком взглянула на него и замерла, увидев несколько строк. Она пробежала по ним глазами несколько раз и тут же вытерла руки фартуком, чтобы взять телефон. На другом конце послышалось легкое покашливание и мужской голос произнес с хрипотцой. «Это вы разместили объявление насчет того архитектора?» Женя замерла перед тем, как ответить. Голос продолжал. «Знаете пять углов? Буду ждать со стороны разъезжей». «Конечно, пол восьмого устроит?» «Устроит. Оплата наличными». «Надеюсь, вы меня правильно поняли». «Меня интересует не общая биография, а конкретные сведения, так что...» «Я вас прекрасно понял», — прервал ее собеседник. «Так вы придете?» «Хорошо, если что, я...» «Но неизвестный не дослушал и отключился». «Перезвоню». Договорила Женя в пустоту и поняла, что ее уже никто не слушает. «И вам до свидания». Он ей уже не понравился. Но делать нечего. Времени совсем не оставалось. Впрочем, когда она размещала объявление о поиске сведений об Александре Рейнгарде, то не слишком надеялась на быстрый ответ. Чтобы не вызвать подозрений, пришлось упомянуть, будто она сама учится на архитектора и разыскивает записи Рейнгарда для важной курсовой работы. В тех архивах, в которых она побывала, не удалось найти ничего такого, что пролило бы свет на загадочное происшествие. Хранители и библиотекари лишь пожимали плечами и разводили руками на ее робкие вопросы о личной переписке архитектора с друзьями или родственниками. «Ищите у коллекционеров или на аукционах», посоветовала одна работница архива. «Там встречаются любопытнейшие вещи». В самом деле, совет показался весьма удачным, только пользы не принес. В спину дышало безжалостное время. Оно отмеряло гигантскими прыжками часы до наступления новолуния, будь оно неладно. Чертовщина какая-то. Не идти же ей в самом деле к медиуму для спиритического сеанса. Этого она точно не вынесет. Ей и так никогда не стать прежней после увиденного.